неделю за ней вторая. Наконец во время каждодневного допроса между девятью и десятью часами после того как майор Глейзер, торжествующе назвал ему еще несколько женских имен выведанных комиссией Зюст напрямиг спросил: не прибыл ли ответы от герце Гегента. Майор, в свою очередь, с холодной насмешкой спросил, неужто он всерьез думает, что правителю станут докучать его наглыми жидовскими домогательствами. Само собой ясно, что его, закренелого негодяя и жида, ламентации, направлены не герцогу, а судьям. В своем ежедневном отчете тайному советнику Пфбугу он доложил, что после такого ответа это бестия иудей совсем присмирял. Но Зюс вновь пустил в ход былую настойчивость и энергию. Он хотел дышать, он хотел видеть белый свет. После незадачливой попытки магистра Шобера свидания были ему воспрещены, и к нему не допускали даже его добросовестного защитника, лиценциата Меглинга. Но в больном сломленном человеке Пробудилась была и хитрость. Он выразил законное желание видеть священника. В этом ему отказать не могли. Он же хотел воспользоваться им, как ходатаем перед стариком-регентом. Однако эта надежда мигом улетучилась, когда к нему прислали городского викария Гоффмана, старого приверженца Конституционной партии и его ярого противника. Викарий, разумеется, решил, что Зюсса в теперешнем его положении легко будет обратить в христианство, и тотчас принялся Еидной Елейно увещевать его. Поняв, что с неудачным выбором духовного пастыря уплывают последние его упования, Зюсс только пожал плечами и возразил, что не собирается менять веру, а затем признался просто и откровенно, что позвал его в надежде добиться через его посредства аудиенции у герцога Регента. Викарий фыркнул, что это не входит в его обязанности, тогда Зюс сухо поблагодарил его за посещение. Однако городской викарий пришел второй раз. Он был ревностный служитель церкви и, подметив, как плох еврей телесно, решил, что в слабом теле и душа должна быть слаба. Зюз усмехнулся, увидев его снова. Выслушал его спокойно и внимательно. Под конец сказал, покачивая головой, «Менять религию подобает человеку свободному, и не пристало арестанту. Но городской викарий не сдавался Он замыслил во что бы то ни стало Просветить истинами Аугсбургского исповедания Человека, чье облетела всю Римскую империю Он даже привел с собой в качестве помощника Соборного священника Иоганна Конрада Ригера Оба духовных лица из сил выбивались Иоганн Конрад Ригер Расстилал перед ним весь бархат своего прославленного красноречия Городской викарий вторил и поддакивал Целое миссионерское общество не могло бы Представить большее количество ветских аргументов Но Зюз, будучи закоренелым иудеем Упорствовал в своем заблуждении С остальными заключенными, шеферами Гальваксами, Бюллерами, Меццами Обращались куда гуманнее Они были связаны родством с членами парламента Их дела велись очень снисходительно На многое судьи закрывали глаза Многое обходили, смазывали Деяния их, государственных чиновников Подходившие под рубрики «Оскорбление величеств» И «Государственные измены» мало-помалу свелись к незначительным проступкам. Судебное разбирательство вылилось в пустую формальность. Первым был освобожден гофканцлер фон Шефер. На него возложили только уплату судебных издержек, сохранив за ним чин тайного советника и пенсию в полном ее объеме, после чего он выехал в Тюбинген. Затем на свободу выпустили Бюллера и Мецца, а о последнем Гальваксе. Всех их приговорили к высылке за пределы страны. Они предусмотрительно успели перевести за границу большую часть крупных сумм, заработанных ими на финансовых операциях Зюса, но предосторожность оказалась излишней. Даже их имущество в самом герцогстве оставили неприкосновенным. Совместно с другими прежними соратниками Зюса, Они переселились в отстоящий на полторы мили от Штутгарта, вольный имперский город Эсвенген. Проживали в приветливом нарядном городе на доходы со своих капиталов, ежедневно принимали гостей из Штутгарта,